Скажите первое, что пришло вам при этом на ум. Ничего. Хороший признак. Какого черта вы от меня хотите? Кое-что, нечто. Вы пьяны. Это мы и так уже выяснили. Да, я пьян, но при этом я спас вашу жизнь. Пьян я или нет, но я все-таки врач, и когда был им, то был одним из лучших. А что случилось потом? Пациент задает вопросы врачу? Почему нет? Возборн замолчал, глядя в окно на залив. Я был пьян, и меня обвинили в смерти двух пациентов. Я бы еще согласился с этим, но два доказательства состряпали очень быстро. Это так необходимо? Что? Бутылка. «Да, черт побери!» — возмутился Возборн, отворачиваясь от окна. «Это было и это есть. И пациент не должен делать замечаний, пока не поправится полностью». «Весьма сожалею, что спросил вас об этом. Иногда мне кажется, что вы знаете что-то такое, что неизвестно мне. Все, что касается вас, да, очень много». Незнакомец подался вперед. Его рубашка разошлась, обнажая бандаж на груди и ребрах. Он протянул вперед руки. Они были вялыми, вены едва проступали. «Это то, о чем мы говорим?» «Да. Все то, что я наболтал в беспамятстве, не совсем так. Есть и другие вещи. Что вы имеете в виду? Почему вы не говорите мне об этом?» Потому что эти вещи материальны. Я не уверен, что вы уже готовы их воспринять. Я не уверен до сих пор. Незнакомец откинулся назад. Я готов. Что вы хотите мне сказать? Что, если мы начнем с вашей внешности? Меня особенно заинтересовало ваше лицо. Что в нем особенного? Это не то лицо, с которым вы появились на свет. Как это понимать? Следы хирургического вмешательства всегда заметны под сильной лупой. Вам делали пластическую операцию, дружище? Пластическую операцию? Да. Ваша физиономия перекроена таким образом, что вы стали похожи на типичного англосакса, которого можно все время увидеть на улице. Такие лица, как ваше, никогда нельзя запомнить, и, кроме того, его легко изменить. Я не очень понимаю, что вы хотите сказать. Послушайте еще. Измените цвет волос, и вы измените свое лицо. Оденьте очки, и вы уже другой человек. Вы можете стать на 10 лет старше или на 5 моложе. Он помолчал, ожидая реакции собеседников. И, кстати, об очках. Вспоминаете ли вы те упражнения, которые мы проделывали неделю назад? «Конечно, помню. Ваше зрение нормально. Вы не нуждаетесь в очках, как в таковых». «Я не знаю. Видимо, нет. Тогда почему я обнаружил у вас контактные линзы?» «Не знаю. Я этого не ощущаю. Можно я попытаюсь объяснить?» «Конечно, мне очень интересно. Это может вам и не понравиться». Доктор вернулся к окну и стал смотреть в сторону моря. «Существуют специальные виды контактных линз, предназначенных исключительно для изменения цвета глаз. Это очень удобно в определенных случаях. Виза, паспорт, водительское удостоверение». Пациент поднялся, с трудом помогая себе руками. «Что вы под этим подразумеваете?» Я хочу сказать, что эти стороны вашей внешности должны соответствовать вашему роду занятий. Торговый представитель, преподаватель языков где-нибудь в университете — все возможно. Выбирайте любой вариант. А сейчас? Я... я не могу. Взгляд незнакомца выражал растерянность и беспомощность. Потому что вы не поверите ни в один из них. «Не поверите?» «Нет», — проронил Возборн. «По ряду причин». «Пройдемте со мной». Они прошли в другую комнату. Там на столе стоял небольшой диапроектор. Возборн выключил освещение. «Это не очень хороший аппарат, но для наших целей сгодится». Человек без имени и без прошлого подошел к стене. На ее белом фоне появилось изображение, перенесенное с маленького куска прозрачного целлулоида, размещенного между линзами прибора. Белый прямоугольник был заполнен гипнотизирующими словами. «Джемендшафт, Банк, Банкстрассе, Цюрих, 0, 7, 17, 12, 0, 14, 26, 0». «Что это?» – спросил человек без имени. «Смотрите, изучайте, думайте». «Это разновидность банковского счета?» «Совершенно верно. Здесь напечатано название банка и его адрес. Вписанные от руки цифры заменяют имя владельца и являются сигнатурой владельца счета. Это обычная и распространенная процедура».